Глава 63. Нина. В воскресенье около девяти часов утра меня разбудила Маша. Она уже миллион лет, если не два миллиона, не лазила ко мне в постель. А тут вдруг залезла. Холодная и дрожащая забралась ко мне под одеяло, прижалась, обняла обеими руками и одной ногой и уткнулась ледяным носом не между лопаток. Я моментально проснулась и, вздохнув, поинтересовалась. Что случилось? С -с Спектакль посмотрела. Шепотом отозвалась Маша, притискиваясь ко мне так, что у меня аж дыхание сперло. Который Олег посоветовал, страшный. Ох уж этот Олег, пробормотала я и замерла, когда мой ребенок неожиданно робко предложил. Отдавай его на Новый год к нам пригласим. Мама, ты когда вчера в театре в туалет отходила, я спросила у Олега, где он будет его встречать. Он сказал, что дома. «Один. Ну, точнее, он сказал «дома с котом», но это ведь значит, что один, да? Я сказала, чтобы он к нам приходил». «Если до этого момента я еще ощущала хоть какой-то намек на сонливость, то теперь сон как рукой сняло». «Маша», — укоризненно вздохнула я, поворачиваясь к дочери лицом, и щелкнула ее по холодному носу. «Нельзя так делать». «Он ответил, что не против, даже за», — продолжала Маша и не представляя сколько волнения во мне вызвала эта короткая фраза но надо спросить у тебя вот я спрашиваю давай его пригласим маш новый год семейный праздник наставительно произнесла я ощущая себя гадкой и противной а олег нам не семья он хороший знакомый но не более понимаешь дочь обиделась и надувшись выскочила из кровати хлопнув дверью час от часу не легче Если со своими чувствами я еще худо-бедно могу справиться, точнее, хочу в это верить, то что делать с чувствами Маши? Я так рассердилась на Олега за то, что он спровоцировал моего ребенка на этот конфликт, что яростно напечатала Бестужеву в мессенджер. «Зачем ты сказал Маше, что хочешь прийти к нам в гости на Новый год?» Он, естественно, ответил тут же. «Это нормальные люди в воскресенье в девять утра спят. Но Бестужев... «Ненормальный!» Я сказал правду. Я продолжала раздраженно пыхтеть, и Олег словно почувствовал это. «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что Маша обиделась на меня, когда ей отказала». Ответ пришел быстро, и настолько меня поразил, что я чуть не свалилась с кровати. «Если ты не хочешь, чтобы я приходил к вам в гости, приходите сами. Мы с бегемотом будем рады». Отвечать я не стала. Надеюсь, это приглашение не дойдет до Машиных ушей. Иначе она прожужжит мне мои собственные.